Послесловие. Вот и закончилась последняя страничка моего романа. Я, как и прежде, с особым трепетом заглядываю в свой почтовый ящик, с нетерпением ожидая ваших писем. Я предлагаю вам свою дружбу и обещаю, что не оставлю без внимания ни одно ваше письмо. В первую очередь, я отвечаю на те письма, которые авторы разрешают опубликовать. Я очень ограничена во времени и слишком загружена. Если вы не хотите, чтобы ваше письмо было опубликовано, то дайте мне знать. Я ничего не сделаю против вашей воли. С вашего разрешения я могу поменять имя и место проживания для того, чтобы не доставить вам неприятностей. Я искренне верю, что мои книги придают вам веры в себя и помогают справляться с различными трудностями и жизненными ситуациями. Мне хочется, чтобы вы всегда поддерживали в себе самоуважение и позитивную самооценку, ведь с повышением нашей самооценки меняются и наши мысли. Мне хочется, чтобы вы освободились от страха перед неудачами и ошибками. Ведь ошибки и существуют для того, чтобы мы могли их исправлять. Мне безумно хочется, чтобы благодаря моим книгам вы поверили в свои безграничные возможности и привлекали только тех, кто вас достоин. Я мечтаю о том, чтобы мои книги помогли объяснить женщинам иногда совершенно невероятные поступки их мужчин, а мужчинам лучше понять психологию женщин. Я вместе со своими читательницами пытаюсь разобраться в мужских поступках, потому что было время, когда я верила в большую и чистую любовь. Отдавалась ей вся без остатка, плакала, когда любовь вдруг уходила, забыв меня об этом предупредить, исцелялась от душевных ран, которые кровоточили долгое время, страдала и училась состраданию. Однажды я сделала ставку на любовь, позволила мужчине вытащить наружу все мои слабости и проиграла, оставшись наедине со своей болью. Было время, когда я слишком многое отдавала, ничего не получая взамен. Когда слишком далеко зашла, стремясь к единению с человеком, не ценящим меня, и всё же я смогла понять главное. Неудача в этих отношениях потерпела не я, а мой партнёр. Благодаря своему прошлому я научилась уважать собственные ценности и собственное мнение. Я научилась любить и многое поняла в жизни. Работая над очередной книгой, я всегда ощущаю рядом с собой вас, мои дорогие читатели. Смотрю на ваши письма, чувствую ваши боль, страх и душевные переживания. Я пытаюсь сделать своих героинь вашим зеркалом и мостиком, который связывает ваши желания, разочарования и жизненные приобретения. Я искренне надеюсь, что мои книги помогут вам обрести душевный покой и всегда молюсь, чтобы все ваши мечты и желания сбылись. Я надеюсь, что мои романы придадут вам мужества, помогут заглянуть в себя и обрести уверенность в завтрашнем дне. И даже если на душе холодная пустота, не надо терять надежду. Даже если сердце полностью разбито, не надо терять веру в любовь. И если кажется, что всё хорошее осталось в прошлом и нет больше ни сил, ни желания жить, всегда найдётся скрытый резерв, чтобы подняться с колен, собраться и начать всё сначала. Я наконец-то поняла, что могу быть счастливой независимо от внешних обстоятельств, потому что счастье внутри меня. Редко встречаются люди, у которых всё прекрасно как в личной жизни, так и на работе. Не бывает людей без проблем. Даже у самого сильного чувства может быть кризис, который кого-то подкосит, а кого-то заставит всё пережить и выйти победителем. Пишите мне обо всём. Пишите, что творится у вас на душе, что волнует, о чём переживаете и что ждёте от жизни. Если вы не можете разобраться в какой-то ситуации, то давайте разберёмся в ней вместе. Мне хочется, чтобы наше общение творило настоящие чудеса и придавало нам уверенности в себе, которой нам зачастую не хватает. Я очень хочу, чтобы мои книги помогали вам найти ключ к пониманию собственных проблем и приносили в ваш дом душевную теплоту. Я всегда рада вас выслушать как автор, юрист, психолог, как просто обыкновенная женщина. Присылайте свои вопросы, на которые я обязательно отвечу в конце своих новых книг. Пишите мне свои письма по адресу 129 085 Москва, абонентский ящик 30. Любящий вас автор Юлия Шилова.